ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ Тон Риаса предвещал что-то такое, что Аманде предстояло обдумать, причем со всех сторон и вариантов. Но она все же хотела узнать, что именно он предлагает. Черные миндалевидные глаза демона прищурились. Он на ходу повернул к ней голову. В таком ракурсе, в утреннем туманном свете, он очень привлекательно загадочен. Аманда про себя в очередной раз одернулась. «Да что за ерунда!» Почему ей в голову, да и не в голову, тоже лезет совсем не то, о чем положено думать, после побега от серпентов. Тем более, когда твой избранник где-то у них в плену и происходит с ним не весь что. — Ну, — проговорила Аманда, — больше не в силах терпеть паузу. — Что такого ты хочешь предложить? Рез, красиво колыхнул головой, рога блеснули во всей черноте, и он спросил. — Ты ведь хочешь спасти своего избранного? Аманда огрызнулась. «Спрашиваешь?» «Так и думал», — улыбнулся демон. «Тогда у тебя есть отличный шанс это сделать». Аманда не помнила, чтобы когда-то испытывала такой подъем. Демон специально так ее мучает и вынуждает быть заинтересованной больше, чем он. Да, конечно, специально. Он ведь демон. Чего от него еще ожидать? И ведь получается. У него отлично получается». Хотя ей ужасно страшно, что он такого задумал, точнее, даже не он, а его правитель Ингир де Кардор. Это ведь он что-то там придумал, а остальные демоны — лишь его верные псы. Тем не менее, Аманде, несмотря на весь страх, не терпелось выяснить, что за шанс, что, что я должна делать. «Все просто», — сообщил демон с загадочной улыбкой. «Ты проберешься в самое логово ханства Ражс, в самое сердце столицы Арасишара». «Обезвредишь правителя Аширанка Саша и высыплешь жерла рудника черную пыль фей». От его слов Аманда выпучилась во все глаза. Демон, наверное, умом тронулся, если считает, что у нее получится пройти хотя бы сотню метров по территории ханства Рашс. На что он рассчитывает? Но, с другой стороны, ей невыносима сама мысль, что ее Кеган страдает там, в невыносимых муках, что каждую минуту в него льют какую-то гадость, и выкачивают его светлую магию. А серпенты тем временем обретают все больше могущества, бесчинствуют в нью армии и порабощают Карионику. Но вслух сказала. «Ты же понимаешь, что меня пришибут на первой же переправе». «Не пришибут. Если у тебя будет, чем защищаться», — заметил демон. Аманда покривилась. «Если ты не заметил, боец из меня так себе...» «Смотря в какой сфере!» — сказал демон и снова испытующе, и жарко посмотрел на Аманду. Она невольно вспыхнула. «Что ты имеешь в виду?» «Мы дадим тебе особый дар», — сообщил Риас. «Дар, с помощью которого ты сможешь незаметно двигаться сквозь земли серпентов. Ну или не очень заметно. В любом случае, никто и никогда не подумает, что ты можешь атаковать. Это будет очень на руку». Демон говорил загадками, и Аманду все больше это затягивало. Он нарочно такой таинственный, и еще и умышленно напускает на нее свои чары. Это ведь из-за них она в такой момент поглядывает на демона совсем не так, как следовало бы. — Да не тени уже, — попросила Аманда, когда они миновали затяжные балконы и начали спускаться по широким, покрытым красным ковром лестнице. — Что за дар? — Реас усмехнулся. Как тебе не имется? Могу понять, ты ведь столько пережила, а теперь еще и наслушалась такого. Риас, — уже с напором повторила она, — демону определенно нравилось ее дразнить и выводить из себя. Похоже, он делает это нарочно. Ладно, ладно, — согласился демон. Понимаю, тебе не терпится узнать, как ты можешь спасти себя, избранного и вообще всех. Стоило признать, Риас свое дело знал, иначе он бы не стал демоном Грифье. Это ведь надо уметь так заинтриговать, так играть с человеческим сознанием и эмоциями. Он определенно на своем месте. Аманда подумала, что будет среди свиты их королевства Крианики хотя бы один такой, возможно, серпенты никогда бы не посмели напасть. Но в Крианике таких, похоже, нет. Ей остается только выслушать предложение демона. Тот выдержал напряженную паузу и сообщил будничным тоном. «Мы превратим тебя в демона». «Что?» — Аманда вытаращилась на Риаса во все глаза, пытаясь понять, что ослышалось, или демон сошел с ума или бредит. Но тот выглядит вполне вменяемо, насколько она может судить о вменяемости демонов. Хотя впервые демонов она увидела вчера, так что опыт невелик. Продышавшись, Аманда продолжила изумление уже на словах. «Тебя случайно по голове не били?» — проговорила она. Ты ведь в курсе, что серпенты терпеть вас не могут. Считаешь, что видеть демона у меня больше шансов пробраться в сердце столицы? Теперь Аманда уже не знала, что звучит безумнее. Попытка пробраться в Рашс или желание Риаса превратить ее в демона. Тот ответил, кивая. В курсе. Но об этом не беспокойся. Аманда вспыхнула. Да как не беспокоиться? Вы собрались сделать из меня демона и отправить на территорию, где демонов ненавидят. Не очень радужный, если честно. И как вы собрались меня превращать? Я считала, что демонам надо родиться. А вот это очень интересно, — сказал Риас, и его черные глаза вспыхнули звездами. Да уж, потрудись объяснить. К этому моменту они спустились на пару ярусов башни или замка, или чего-то, где они находятся. И чему Аманда не могла дать точного определения. И теперь они идут через таинственный зал с приглушенным светом и красными гобеленами — в направлении широкой двери в виде арки и светиеватой черной лепнины над ней. Аманде показалось, что оттуда тянет благовониями. «Мы превратим тебя в суккуба», коротко сказал Риас и толкнул арочную дверь.